Глава двадцать «Уехал!» «Кончено!» — сказала себе Анна, стоя у окна. И в ответ на этот вопрос впечатление мрака при потухшей свече и страшного сна, сливаясь в одно, холодным ужасом наполнили ее сердце. Нет, нет, это...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 сказала она, останавливаясь пред ней и, глядя на горничную, сама не зная, что скажет ей. «К Дарельсанне вы хотели ехать, как бы понимая, — сказала горничная, — к Дарельсанне. — Да, я поеду. Пятнадцать минут туда, пятнадцать назад он едет уже, он приедет сейчас».